Андрей Белянин Свирепый ландграф Роман Скорбь и уныние овладели миром. Брат завидовал брату, дочь матери, а муж жене. Предчувствие возрождения великого зла охватило землю, и лишь Локхайм, небесный город, поддерживал надежды страждущих. Неверящие пытались бежать, а верящие... Зажигали свечи у памятника тринадцатому ландграфу. Все начинается с чего-то. В моем случае с телефонного звонка. Как она умудрилась позвонить, ума не приложу. На все Соединенное Королевство, сколько мне помнится, ни одной телефонной будки. Но ну, может быть, откуда-то из Локхайма. В свое время там было понапичкано немало передовой техники, глядишь, скромненький сотовый телефончик и уцелел. Хотя, какая мне разница? Главное, что этот звонок не был шуткой. Я, знаете ли, не настолько глуп, чтобы всем подряд рассказывать о своей героической эпопее. К чему? Еще поверят, начнут искать пути в параллельные миры, а если найдут, устроят шоп-туры за антиквариатом. Фигу. Места это заповедные, и нечего лезть с фотоаппаратом. Ладно, вам расскажу. Но только вам. Я Скиминок. В смысле, Скиминок — это я. Прозвище такое. А полный титул очень длинный. «Лорд, скимино ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, тринадцатый ланграф, меча без имени». Неплохо, а? В параллельные миры я попал случайно, а теперь у меня там полно друзей. Король Племутрок I, его дочь Леона и ее муж русский князь Злобыни Никитич, маг-ветеринар Матвеевич, маркиз Дебрас, старый рыцарь сэр Чарльз Ли по прозвищу «повар», Верховная ведьма Горгулия Таймс, кардинал Кал и другие. А вот что касается Лии, Бульдозера и Вероники, то они больше, чем друзья. Они уже как бы родственники. Лия — это мой паш. Так похоже на худенького мальчишку, что многие верили. Характерец не сахар, но я ее люблю. Как и Бульдозера. Он мой оруженосец. Полное имя Жан-Батист Клод Шарден дезир Ну каково это выговаривать до конца? «Бульдозер круче, лаконичнее и очень точно обрисовывает объект. Раньше его дразнили трусливым рыцарем, но теперь-то он храбрый. Вероника – малолетняя ведьма, практикантка, спасенная нами от костра. Ох, и хлебнули мы с ней. Недоучившаяся ведьма – это, знаете ли, более чем катастрофа. А час назад они позвонили. Я имею в виду Жанну и Илью. Похоже, что у них там серьезные проблемы с Рэмсдалем. Признаться, мы все про него и забыли». Как же он выжил при взрыве башни трупов? Спрошу при случае. А то мы действительно переувлеклись борьбой с его папочкой, знаменитым резинкамфом. Ох и гад же был, скажу я вам. Так что сыночка, тоже скотовода порядочного, я упустил из виду. А вот теперь он сплыл. И мои ребята, судя по всему, в серьезной передряге. Какое-то время мне пришлось просто метаться по квартире из угла в угол. Единственный вход во врата был, насколько мне помнится, в изрядной дали, и попасть туда весьма проблематично. Оставалось решить знаменитый вопрос Чернышевского «Что делать?». Немного успокоившись, я, к глубокому удивлению своей жены, переоделся в клетчатую рубашку, черные джинсы и кроссовки. Накинул на плечи фиолетовый плащ и закрепил его серебряной пряжкой с изображением то ли корней дерева, то ли осьминога. «Куда ты вырядился в 10 часов вечера?» «Так, пройдусь немного». В таком виде? Нет, моя жена меня хорошо знает. Врать бессмысленно. Мне звонили ребята, я выскочу на минутку, надо помочь кое-кому. Женушка кротко вздохнула и пошла ставить чайник. Чтоб через 15 минут был к чаю. Возможно, обернусь быстрее, вслух подумал я, выходя из подъезда. Ночная свежесть вздохнула в лицо. Что же дальше? Ага, напротив подъезда стоял белый конь. В сгущающихся сумерках его шкура казалась темно-голубой, седло и упряжь отсвечивали серебром, а фиолетовые глаза смотрели на меня призывно и внимательно. Господи, как все просто! Ведь кому расскажи, не поверят. Я потрепал коня по холке, протянул руку и... На луке седла висел рыцарский пояс с кольцом, а в кольце меч. Мой меч! Меч без имени! Второго такого нет во всей вселенной, в этом я свято убежден. Теплая рукоять ласково коснулась ладони. Я надел пояс, выхватил меч, сделал несколько пробных взмахов, серебристая сталь со свистом резанула воздух. От меча шли неизъяснимые токи уверенности, веселья, бесшабашной радости жизни. Меч без имени. Я как-то не сразу уловил, что его рукоять становится все теплее и теплее. Это гарантия приближающейся опасности. Гражданин, подойдите-ка сюда. От соседнего дома ко мне неторопливо двигались два милиционера. Меч уже просто жёг руки. Что ж мне, в собственном микрорайоне блюстителей порядка уничтожать? Я прыгнул в седло и рванул поводья. "Стоять!" Милиция на ходу взялась за пистолеты. Благородное животное поднялось на дыбы, сделав эффектную свечку и с места взяло в галоп. Я им не управлял, это было бы бессмысленно. После первой же минуты скачки город исчез. Мы бешено мчались по пустынным полям, по берегу моря, почему-то мягкому, вроде облаков. Потом впереди забрезжил свет. Белый конь яростно закусил удила, и сила инерции вышвырнула меня из седла как пушинку. Я долго летел в светлеющую неизвестность, пока не треснулся лбом об очень твердую поверхность. На время меня отключило. Когда наконец наступило прояснение, передо мной красовались дубовые ворота Ристайла.